В Архангелогородском полку Высочайшим приказом от 12 июня 1910 года я был назначен командиром 17-го пехотного Архангелогородского полка, квартировавшего в городе Житомире Киевского военного округа. Полк этот, один из старейших в российской армии, созданный Петром Великим, незадолго перед тем отпраздновал 200-летие своего существования. Строитель Петербурга, участник войн Петра Великого и его преемников, с Суворовым совершивший славный Сент-Гатарский переход, имевший боевые отличия за русско-турецкую войну 1877 78 годов. Только в японскую кампанию, подвезённую уже к самому концу на сепингайские позиции, он в военных действиях участия не принял. Чтобы оживить в памяти полка его боевую историю – Я возбудил ходатайство о передаче полку, хранившихся в Петербурге, в складах, старых полковых знамен, которых нашлось 13. Эти знамена, свидетели боевой славы полка на протяжении двух столетий, одни с уцелевшими полотнищами, другие изодранные в сражениях или совсем обветшалые, сохранялись потом в созданном мною полковом музее, в котором удалось собрать немало реликвий полка. В числе памятников старины был первый требник художественно-рукописной работы, по которому совершались богослужения в походной полковой церкви в Петровские времена, начало XVIII столетия. Прибывшие к нам знамена были встречены с большой торжественностью. Строим всего полка в присутствии высших начальников и командующего войсками Киевского округа генерала Иванова. Установление этой красивой символической связи с прошлым вызвало большой подъем в офицерском составе. Меньший, в малокультурной солдатской среде, но и там предварительное ознакомление с историей полка и торжества встречи реликвий произвели хорошее впечатление. Архангелогородский полк имел усиленный состав, так как по плану мобилизации он развертывался в два полка и запасной батальон. Офицеров, врачей и чиновников было в полку 100, солдат около 3 тысяч. Офицерский состав полка военным делом интересовался. Работал и вел себя исправно. Следуя системе генерала Завадского, я за четыре года командования полком дисциплинарных взысканий на офицеров не накладывал. Провинившихся приглашал в мой кабинет для соответственного внушения или, в более интимных случаях, к председателю офицерского суда чести полковнику Джинееву, человеку высоких моральных и воинских качеств. Этого было достаточно, и только раза два дело доходило до суда чести, причем в одном случае офицер был удален из полка, в другом суд ограничился внушением. Ни одного серьезного скандала за все время моего командования не было. Внушением не исчерпывалось командирское участие в офицерской жизни. Во многих затруднительных и конфиденциальных случаях офицеры обращались за решением ко мне, до определения алиментов включительно. Такой третейский суд был гораздо удобнее, чем официальный, так как, во-первых, дело не выносилось за стены моего кабинета и, во-вторых, не вызывало никаких расходов. В политическом отношении офицерство, как и везде в России, было лояльно к режиму и активной политикой не занималось. Два-три офицера были близки к местной черносотенной газете «Направление Союза Русского Народа», но каким-либо влиянием в полку они не пользовались. Офицеров левого направления не было. После Японской войны и Первой революции, невзирая на выяснившуюся лояльность офицерского корпуса, он был тем не менее взят под особый надзор сыскных органов, и командирам полков периодически присылались письма «Секретные черные списки» неблагонадежных офицеров, для которых закрывалась дорога к повышению. Трагизм этих списков заключался в том, что оспаривать обвинения было почти безнадежно. а производить свое негласное расследование не разрешалось. Мне лично пришлось вести длительную борьбу со штабом Киевского округа по поводу назначения двух отличных офицеров – командиром роты и начальником пулеметной команды. Явная несправедливость их обхода подорвала бы их военную карьеру и веру в себя, да и легла бы тяжелым бременем на мою совесть. А объяснить неудостоенным, в чем дело, нельзя было. С большим трудом удалось отстоять этих офицеров. Через два года оба они пали смертью храбрых в боях Первой мировой войны. Черные списки составлялись по трем линиям – департамента полиции, жандармской и особой военной, созданной Сухомлиновым в бытность его министром. В каждом штабе военного округа учреждена была должность начальника контрразведки, во главе которой стоял переодетый в штабную форму жандармский офицер. Круг деятельности его – официально определялся борьбой с иностранным шпионажем. На самом деле главная роль его была другая. Полковник Духонин, будучи тогда начальником разведывательного отделения штаба округа, горько жаловался мне на непривычную и тяжелую атмосферу, внесенную новым органом, который официально, подчиняясь генерал-квартирмейстеру, фактически держал под подозрением и следил не только за всем штабом, но и за своими начальниками. Линия эта была совершенно самостоятельна и возглавлялась жандармским полковником Мясоедовым, непосредственно подчиненным Сухомлинову и пользовавшимся его полным доверием. В распоряжении Мясоедова предоставлены были министром крупные суммы. Окончилось это нововведение трагично. Еще в 1912 году, во время рассмотрения бюджета военного министерства в комиссии Государственной Думы, Гучков обрушился на военного министра Сухомлинова по поводу крупного ассигнования на мясоедовскую работу, забронированного формулой, которую министр заведомо злоупотреблял, на расходы, известные его императорскому величеству. Гучков поведал собранию, что мясоедов, служивший в жандармском корпусе, был выгнан со службы за ряд уголовных дел, в том числе за скупку в Германии оружия, и тайную перепродажу его в России. Сухомлинов, невзирая на это, не только определил его вновь на службу и приблизил к себе, но и поставил во главе столь ответственного учреждения. В комиссии разыгралась бурная сцена. Сухомлинов покинул заседание. Слухи о происшедшем проникли в печать. Мясоедов вызвал Гучкова на дуэль, которая окончилась бескровно. Инцидент этот вызвал беспокойство и при дворе, Но Сухомлинов сумел убедить государя, что все это лишь интрига против него лично со стороны его врагов, Гучкова и помощников военного министра. В результате последний был устранен от должности. Но и Мисоедов спустя некоторое время был освобожден от службы. В начале Первой мировой войны, благодаря лестной рекомендации Сухомлинова, Месоедов вновь вышел на поверхность, получив назначение на Западный фронт по разведочной части. но в 1915 году он был улечен в пионаже в пользу Германии, судим военным судом и казнен. Ввиду каких-то процессуальных неправильностей и спешного проведения этого дела, возникла легенда, будто казнен невинный. Недоброжелатели Верховного командования, великий князь Николай Николаевич, пустили слух, что все дело было создано и проведено искусственно для того, чтобы оправдать тогдашние крупные неудачи на нашем фронте. Во время Второй революции и после на эту тему в печати часто появлялись полемические статьи, и дело Мисоедова в глазах некоторых стало одним из тех загадочных криминальных случаев, которые остаются в истории таинственными и неразгаданными. У меня лично сомнений в виновности Мисоедова нет, ибо мне стали известны обстоятельства, проливающие свет на это тёмное дело. Мне их сообщил генерал Крымов, человек очень близкий Гучкову и ведший с ним работу. В начале войны Гучкову явился японский военный агент, и, взяв с него слово, что разговор их не будет, предан гласности, сообщил. На ответственный пост назначен полковник Мисоедов, который состоял на шпионской службе против России у «японцев». Военный агент добавил, что считает своим долгом предупредить Гучкова, но так как по традиции имена секретных сотрудников никогда не выдаются, он просит хранить факт его посещения и сообщения секретным. Гучков начал очень энергичную кампанию против Месоедова, окончившуюся его разоблачением, но, связанный словом, не называл источника своего осведомления. Подтверждением всего вышесказанного служит письмо Сухомлинова от 2 апреля 1915 года к начальнику штаба Верховного главнокомандующего генералу Янушкевичу. «Только что мне подали ваше письмо, и я узнал, что заслуженная кара состоялась. Казнь А. Д. Мисоедова. Что это за негодяй, можно судить по его письмам, которые он мне писал. Шантажные. Когда я его уволил. Но хороши же и Гучков с Поливановым». которые не пожелали дать никаких данных при чтобы выяснить этого гуся своевременно. Офицерский состав полка был, конечно, преимущественно русский. Но было несколько поляков и совершенно обруселых немцев. Был армянин, грузин. Как и везде в русской армии, национальные перегородки в офицерской, да и в солдатской среде стирались совершенно, не отражаясь вовсе на дружном течении полковой жизни. В частности, В военном быту отсутствовало совершенно понятие украинецко как нечто обособленное от рядового понятия «русский». Как однажды, 1908 год, правая пресса выступила с нападками на засилье и иноплеменников в командном составе, официоз военного министерства «русский инвалид» дал отповедь. «Русский – не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством». Правительственная политика действительно придерживалась такого направления в офицерском вопросе в отношении всех иноплеменников, кроме поляков. Секретными циркулярами в изъятии из закона был установлен в отношении их ряд ограничений, несправедливых и обидных. Но тут надо добавить, что в военном и товарищеском быту тяготились этими стеснениями, осуждали их и, когда только можно было, обходили их. Совершенно закрыт был доступ к офицерскому званию лицам иудейского вероисповедания. Но в офицерском корпусе состояли офицеры и генералы, принявшие христианство до службы и прошедшие затем военные школы. Из моего и двух смежных выпусков Академии Генерального штаба я знал лично семь офицеров еврейского происхождения, из которых шесть ко времени мировой войны достигли генеральского чина. Проходили они службу нормально. не подвергаясь никаким стеснениям служебным или неприятностям общественного характера. Не существовало национального вопроса и в казарме. Если солдаты, представители нерусских народностей испытывали большую тягость службы, то главным образом из-за незнания русского языка. Действительно, не говорящие по-русски латыши, татары, грузины, евреи составляли страшную обузу для роты и ротного командования. и это обстоятельство вызывало обостренное отношение к ним. Большинство такого элемента были евреи. В моем полку и других, которые я знал, к солдатам-евреям относились вполне терпимо. Но нельзя отрицать, что в некоторых частях была тенденция к угнетению евреев, но отнюдь не вытекавшая из военной системы, а приносимой в казарму извне, из народного быта, и только усугубляемая на почве служебной исполнительности. Главная масса евреев — горожане, жившая в большинстве бедно и потому давала новобранцев хилых, менее развитых физически, чем крестьянская молодежь, и это уже сразу ставило их в некоторое второразрядное положение в казарменном общежитии. Ограничение начального образования евреев хедером — Незнание часто русского языка и общая темнота еще более осложняли их положение. Все это создавало, с одной стороны, крайнюю трудность в обучении этого элемента военному строю, с другой — усугубляло для него в значительной мере тяжесть службы. Надо добавить, что некоторые распространенные черты еврейского характера, как истеричность и любовь к спекуляциям, тоже играли известную роль. На этой почве, принимая во внимание малую культурность еврейской массы, выросло следующее дикое явление. По должности командира полка в течение четырех лет мне приходилось много раз бывать членом волынского губернского присутствия по переосвидетельствованию призываемых на военную службу. Перед моими глазами проходили сотни изуродованных человеческих тел, главным образом евреев. Это были люди темные, Наивные, слишком примитивно симулировавшие свою немочь, спасавшую от воинской повинности. Было их и жалко, и досадно. Так калечили себя люди по всей черте еврейской оседлости. Ряд судебных дел в разных городах нарисовал мрачную картину самоувечья и обнаружил существование широко распространенного института подпольных докторов. которые практиковали на своих пациентах, отрезывание пальцев на ногах, прокалывание барабанной перепонки, острое воспаление века, грыжи, вырывание всех зубов, даже вывихи бедренных костей. Таков был удел бедных и убогих, ибо еврейская интеллигенция и плутократия отбывала повинность на нормальных и льготных условиях в качестве вольно определяющихся. Казарменный режим сам по себе никак не мог вызывать столь тягостного явления, ведь люди не только уродовали, но и калечили себя, губили часто здоровье на всю жизнь, и если виновна власть в том, что создала ряд ограничений для евреев, то немалая вина лежит и на интеллигентной и богатой еврейской верхушке, которая горячо и страстно, ратуя за равноправие, Не принимала, однако, мер для поднятия в пределах возможного, а это было возможно, культуры и зажиточности своих местечковых соплеменников. Во всяком случае, в российской армии солдаты-евреи, сметливые и добросовестные, создавали себе всюду нормальное положение и в мирное время. А в военные все перегородки стирались сами собой, и индивидуальная храбрость и сообразительность получали одинаковое признание. Нашей пятой й дивизией командовал генерал Перекрёстов, человек неузкий и неформалист, благожелательно относившийся к нам. Ни он, ни высшее начальство, корпусной командир генерал Щербачёв и командующие войсками округа генерал Н.И. Иванов, давая общее указания не вмешивались в компетенцию полковых командиров, и мы могли спокойно заниматься своим делом. По части парадов и церемониальному маршу мой полк отставал от других. На это я не обращал особенного внимания. Стрелял полк хорошо, а маневрировал даже лучше других. Опыт японской войны и новые веяния в тактике помогали мне вне учебных программ натаскивать людей на ускоренных маршах, на коротке. Благодаря чему на маневрах мой полк сваливался, как снег на голову, на неожидавшего его противника. Устраивал переправы через реки, непроходимые вброд. «Всем полком! Без мостов!» и понтонов, пользуясь только такими имевшимися под руками средствами, как доски, веревки, снопы-соломы и помощью своих хороших пловцов. Надо было видеть, с каким увлечением и радостью все чины полка участвовали в таких внепрограммных упражнениях, и сколько природной смекалки, находчивости и доброй воли они при этом проявляли. музыканская команда, плывущая вокруг турецкого барабана. Пулеметная команда, снявшая колеса у повозок, примастившая под них брезент и в таком импровизированном понтоне перевозившие пулеметы и патроны, отдельные солдаты, привязавшие себе подмышки по снопу. Было и поучительно, и весело. Я сдал полк перед самой мировой войной и считаю, что в боевом отношении он был подготовлен хорошо. Архангелогородский полк, как я говорил уже, по мобилизации разворачивался в два полка. Первого полка во время войны в боях мне не пришлось встретить. Второй полк, он получил название, весной 1915 года вошел временно в состав большой группы, которой я командовал и занимал весьма тяжелый участок позиции на моем фронте. Об этом эпизоде я расскажу дальше. В 1911 году полк участвовал в царских маневрах под Киевом. Для меня это был второй подобный случай. Первый раз мне довелось... в качестве командира роты, принять участие в царских маневрах Варшавского округа в 1903 году. 1 сентября маневры закончились. государь объезжал войска, оставшиеся в том положении, где их застал отбой. Я был свидетелем того энтузиазма, почти мистического, который повсюду вызывало появление царя. Он проявлялся и в громких, безостановочных криках ура, и в лихорадочном блеске глаз и в дрожании ружей, взятых на караул, и в каких-то необъяснимых флюидах, пронизывавших офицеров, генералов и солдат. Народ в шинелях. Тот самый народ, который через несколько всего лет с непостижимой жестокостью обрушился на все, имеющий отношение к царской семье и допустивший ее страшное убийство. Утром 2 сентября войска двинулись к сборному пункту для царского смотра. Мой полк, как старший по номеру в округе, 17-й, должен был первым проходить перед государем церемониальным маршем. От него же назначена была почетная стража, офицер, унтер-офицер и солдат, лично представлявшиеся царю. Это было целое событие в жизни полка, вызвавшее задолго много волнений при выборе, экипировки и подготовки почетной стражи. Как только мы прибыли на сборный пункт, нас ошеломила весть, распространившаяся как молния. Вчера вечером в Киевском театре на торжественном представлении в присутствии государя, революционер Багров выстрелом из револьвера тяжело ранил главу правительства П.А. Столыпина в городе Волнение. Ночью три полка из состава маневрировавших войск спешно посланы были в Киев для предотвращения ожидавшегося еврейского погрома так как Багров был еврей. Настроение офицерства, относившегося в огромном большинстве с сочувствием и к личности, и к политике Столыпина, сильно понизилось. Солдатская же масса, не разбиравшаяся в таких вопросах, отнеслась к событию довольно равнодушно. Ее больше волновал вопрос, состоится ли смотр. Он состоялся. В течение нескольких часов войска проходили перед государем, и величественная картина этого парада захватывала всех. Опять, как всегда, войска были объяты высоким подъемом, и присутствие царя вызывало восторженное волнение. Это было через шесть лет после Первой революции и за шесть лет до Второй. Тогда еще настроение армии было вполне лояльным и благоприятным монархии. Его легко было бы поддержать... и дальше, если б не ряд последовавших роковых обстоятельств и роковых ошибок, перевернувших вверх дном всю народную психологию и уронивших престиж власти и династии. Об этом я расскажу подробно дальше. Накануне еще военные начальники, до да командиров полков включительно, получили приглашение на 2 сентября к высочайшему обеду в Киевском дворце. Было известно, что Столыпин умирает в киевском госпитале, и мы предполагали, что парадный обед будет отменен. Но против ожидания вся программа пребывания царской семьи в Киеве, приемы, смотры, обеды осталась без изменения. Обеденные столы были накрыты в нескольких залах. Обед проходил в чинном и несколько пониженном настроении. Музыки не было, все говорили негромко. за нашим столом вероятно, и за всеми другими, разговор шел исключительно о преступлении Багрова. Высказывалось вполголоса полголоса опасение, что заговорщики, быть может, метили выше. В зале, где находился государь, его гость, румынский королевич и высший генералитет, обычный ритуал. Командующий войсками округа генерал Иванов сказал краткое приветствие от имени армии, Государь ответил несколькими словами и провозгласил тост за королевича, встреченный молча, одним вставанием. Обед окончился. Нас пригласили в сад, где на маленьких столиках сервирован был черный кофе. Царь обходил столики, вступая в разговор с приглашенными. Подошел ко мне. Третий раз в жизни мне довелось беседовать с ним. Государь, вне всякого сомнения, человек застенчивый. Вне привычной среды, видимо, затруднялся в выборе тем для разговоров. Со мной он говорил о последнем дне маневров, об укреплениях, которые возвел мой полк на своей позиции и на которые он обратил внимание. Ясно было, что он хотел сказать приятное и полку, и командиру. Пошел дальше. Около него образовались небольшие группы офицеров, к которым подходил и я. Все чего-то ждали, всем хотелось что-то запомнить. Но я слышал все такие же шаблонные, незначащие разговоры, мертвящий этикет, окружающие его натянутые придворные, и собственная застенчивость мешали царю подойти ближе к военной среде, узнать, чем она дышит, сказать такое слово, которое запало бы в душу, к той среде, которая по традиции, по атовизму и пиетету к его личности особенно чутко относилась к тому, что он говорит и к тому, что про него говорят. Это была моя последняя встреча с государем. Никогда больше мне его видеть не пришлось. Трагична судьба Столыпина. Глубокий патриот, сильный, умный и властный человек. Он с малой кровью и без потрясения государственных основ ликвидировал Первую революцию и водворил в стране спокойствие. Связавшись свою судьбу с Государственной думой, он вынужден был распустить первые ее два состава, ведшее страну прямым путем к революции. Сторонник представительного строя, он нарушил основные законы, введя новый выборный закон 3 июня 1907 года, установивший цензовый характер представительства, в сущности для спасения самой идеи парламента, которая тогда грозило упразднение. Добившись проведения в жизнь аграрной реформы путем выхода крестьян из общин и закрепления за ними в собственность участков земли, реформы, которая в случае ее завершения, при условии упразднения затем сословной обособленности крестьян, разрешила бы самый больной и острый социальный вопрос старой России, Столыпин имел против себя и радикальные круги, требовавшие немедленного отчуждения всех помещичьих земель в пользу крестьян, и славянофильские и дворянские круги, стоявшие за общину. Столыпин искренно искал сотрудничество с его правительством общественных элементов, но встретил непонимание и отказ. Со стороны радикальной демократии, требовавшей перехода всей власти к ней, со стороны умеренно правой, заявлявшей, что правительство бессильно, будучи связано с закулисными темными силами. Слева Столыпина считали реакционером, Справа придворные круги, правый сектор государственного совета, объединенное дворянство, опасным революционером Есть просто что-то провиденциальное в том факте, что Столыпина убил член революционной боевой организации, состоявшей одновременно на службе в охранном отделении, русская секретная полиция. В те дни не только среди каевлян, но и по всей России ходили слухи, что Столыпин убит охранкой. Доказательств этому и поныне нет, по крайней мере, я никогда не встречал в печати. Но нельзя не признаться, что со стороны охранной полиции проявлена была в этом деле преступная небрежность, граничившая с попустительством. Столыпин, стремившийся всемерно поддержать уже колеблющийся трон, в конце своей карьеры навлек на себя нерасположение государя и... Если бы не был убит, то был бы в ближайшее время устранен им от власти. Умер Столыпин в ночь с 5 на 6 сентября. Я был в этот день в Житомире и пошел на панихиду, которую служил волынский архиепископ Антоний. Это человек незаурядный, высокообразованный, но принадлежавший к крайне правому флангу русской общественности и, будучи членом Святейшего Синода, ведшей в Петербурге активную политику. Впоследствии в эмиграции Антоний в сане митрополита возглавил часть эмигрантской православной церкви, так называемой «карловацкой юрисдикции», которая оказала наибольшее сопротивление подчинению американского православия советской патриархии, но вместе с тем сохранила реакционные политические тенденции. Архиепископ Антоний перед панихидой сказал «Слово». Упрекнул покойного, что тот проводил слишком левую политику и не оправдал доверие государя. единственно мол, что примеряет с ним, это тот факт, что, будучи смертельно раненым, Столыпин, сознав свою ошибку, повернулся к царской ложе и осенил ее крестным знамением. Закончил свое слово архиепископ фразой «Помолимся же, чтобы Господь простил ему его прегрешение». Будучи высокого мнения об уме владыки, я был потрясён, что это все, что он нашел нужным сказать о большом государственном деятеле, пытавшемся спасти от крушения российский государственный корабль, затопляемый волнами, бившими и слева, и справа. Годы 1912 и 1913 проходили в тревожной обстановке. Балканские славяне в победоносной борьбе разрубали тогда последние оковы, наложенные на них Турцией, а Австро-Венгрия явно готовила свою армию, чтобы вновь умолить результаты их побед. Летом 1912 года Австрия пододвинула шесть корпусов к границам Сербии и три корпуса мобилизовала в пограничной с Россией Галиции. «Напряжение росло». И был момент, когда мой полк получил секретное распоряжение, согласно программе первого дня мобилизации, выслать отряды для занятий и охраны важнейших пунктов юго-западной железной дороги в направлении на Львов. Там они простояли в полной боеготовности несколько недель. Еще с 1908 года, после аннексии в Боснии и Герцеговины, шли в Австро-Венгрии полным ходом приготовления к войне против Сербии и, естественно, ее покровительницы России. Военная партия из немецких и мадьярских кругов нашей соседки словом пером и делом работала над созданием в стране враждебного России настроения, в особенности подогревая и провоцируя вожделение поляков и украинцев. Воззвание, призывающие в предстоящем столкновении стать на сторону Австро-Венгрии, наводняли, правда, без видимого успеха наши приграничные губернии, особенно Волынскую и Подольскую. Словом, соседняя, дружественная страна явно обрецала оружием, а мы, повторяли свою ошибку периода перед Японской войной, молчали. Снова, как в 70-х годах, волна сочувствия балканским славянам пронеслась по России, далеко выходя из пределов славянофильских кругов, захватывая широко русских людей. Опасаясь, что резкие проявления общественного негодования против Австрии увеличат дипломатические затруднения, правительство приняло ряд сдерживающих мер, запрещая лекции, собрания, манифестации, посвященные балканским событиям, влияя на прессу внушениями и карами. Иногда эти меры принимали возмутительную форму. Так в Петербурге конные жандармы разгоняли сочувственную манифестацию направлявшуюся к сербскому и болгарскому посольствам. В нашей далекой провинции полиция запрещала исполнение гимнов балканских славян и срывала их национальные флажки, украшавшие эстраду благотворительного концерта в пользу Красного Креста славянских стран и так далее. Незадолго до войны из побуждений, конечно, миролюбия, был отдан высочайший приказ строго воспрещающий воинским чинам вести разговоры на современные политические темы: балканский вопрос, австро-сербская распря, пангерманизм и так далее. Накануне уже неизбежной отечественной войны наши власти старательно избегали возбуждения в народе здорового патриотизма, разъяснения целей, причин и задач возможного конфликта, ознакомления войск со славянским вопросом и вековой борьбой нашей с германизмом. Признаться, я, как и многие другие, не исполнил приказа и подготовлял соответственно настроение Архангелогородского полка. В военной печати выступил против приказа с горячей статьей на тему «Не угошайте духа». Я писал, «Русская дипломатия в секретных лабораториях с наглухо закрытыми от взоров русского общества ставнями варит политическое мессиво, которая будет расхлебывать армия. Армия имеет основание с некоторым недоверием относиться к тому ведомству, которое систематически, на протяжении веков, ставило стратегию в невыносимые условия и обесценивало затем результаты побед, указав на ряд административных мер, принимаемых правительством и цензурой. чтобы понизить подъем настроения страны и затушить тот драгоценный порыв, который является первейшим импульсом и залогом победы, закончил. Не надо шовинизма. Не надо брецания оружием. Но необходимо твердое и ясное понимание обществом направления русской государственной политики и подъема духа в народе и армии. Духа! Не угошайте! 23 марта 1914 года Я был назначен исполняющим должность генерала для поручений при командующем войсками Киевского округа. Простился с полком сердечно и с грустью, ибо успел привязаться к нему и уехал в Киев. А 21 июня произведен был за отличие по службе в генерал-майоры с утверждением в должности.